Глава 18. Мою гневную тираду прервал настойчивый стук в дверь. Иду. Алекс, за тобой прибыл глайдер. Берта, дай мне 5 минут. Я выругался и принялся запихивать все свое небогатое имущество в объемный рюкзак. Наконец сборы были закончены. Закинув за спину рюкзак, я закрепил кабуру с пистолетом на поясе. А чехол с винтовкой на плече. Если бы не гравий компенсатор, мне бы пришлось не сладко. Придется после высадки устраивать очередной тайник. Свое оружие я сначала хотел оставить на хранение Берти, но затем, немного поразмыслив, решил все же захватить с собой. Кто знает, как навороченная электроника поведет себя за границей аномалии? Не хочется оказаться с пустыми руками перед противником. Лук и стрелы не панацея, но они, в отличие от винтовки, не поднимают лишнего шума. Вниз я спустился в тот момент, когда, ожидавший меня Отто, уже нервно расхаживал из стороны в сторону. «Надеюсь, ты как следует выспался?» «Более чем. Не сомневайтесь, я бодр, как никогда». Я не без труда поборол в себе желание зевнуть. Отто скептически хмыкнул. «Ладно, парень. У тебя будет около часа, чтобы вздремнуть перед высадкой. Используй это время с умом». «Теперь к делу. Идем, покажу тебе доп. снаряжения. Раз ты тащишь с собой столько барахла, то тебе не помешает еще один грави-компенсатор. «Теперь смотри сюда». Отто открыл дверь глайдера и указал на небольшой кейс. «Тут лежат датчики». При должной сноровке с их установкой ты должен справиться за неделю. К чему такие жесткие рамки? Если за этот период датчики не отправят мне сигнал, я буду считать, что миссия провалена. Что за срочность? Что-то случилось? Я не оставлял своих попыток вытащить из скупщика как можно больше информации. Ты, наверное, слышал, что имперцы высадились на планете. Я сделал неопределенный жест. Раньше эта информация была на уровне сплетен, но буквально несколько часов назад я получил подтверждение. Ведете меня в курс дела. Скупщик кивнул и указал на Глайдер. Садись, расскажу все остальное по дороге. Я думаю, на новой тортуге высадился кто-то из отпрысков золотых родов. «Золотых родов? Вы уверены?» «Как ты понимаешь, вместе с этим выскочкой должен был высадиться и серьезный отряд. Пока мы не знаем, какими силами они располагают, но мой ИИ не исключает, что их цель может совпадать с твоей. Поэтому я поставил тебе жесткие сроки и советую поторопиться с выполнением задания. Теперь главное». На случай, если столкнешься с ними, во что бы то ни стало, уничтожь оставшиеся датчики. Они не должны попасть к ним в руки. Хорошо, я сделаю все, что от меня потребуется. Алекс, надеюсь, я не пожалею, что доверил эту миссию тебе. Отто нервно постукивал по приборной панели глайдера. Странно, никогда раньше не замечал, чтобы скупщик так нервничал. Похоже, его всерьез прижали. Или это проявление жадности, и Отто опасается, что конкуренты наложат лапу на содержимое аномалии раньше, чем он успеет разобраться с окружающим ее излучением. Может и так. Глайдер повернул в очередной переулок. — Алекс, ты должен знать кое-что еще. Полчаса назад мне сообщили, что за орбитой второй планеты появился неопознанный корабль. Мои люди прогнали его контуры по нашим базам и с высокой долей вероятности установили, что это отверженное. Что потребовалось отступникам на границе Империи? Им же запрещено покидать резервацию. Видимо, у них есть свои резоны, о которых мне пока неизвестно. Пока толком не ясно, что они забыли в нашей системе, но очень уж странное совпадение, не находишь? Отверженные никак не реагируют на наши попытки с ними связаться, чтобы прояснить ситуацию. А чем заняты инсектоиды? Тараканы сегодня ночью погрузились на оставшиеся транспорты и покидают границы системы. Значит... Отверженным ничто не мешает с помощью малых внутрисистемных кораблей произвести высадку. Все так. Неужели на планете нет сил, чтобы оказать им сопротивление? В данный момент все более или менее серьезные отряды наемников и пиратские корабли переброшены в систему ДГ. Там, по слухам, местные шахтеры устроили бунт против корпорации, так что на планете нет серьезных сил чтобы хоть как-то помешать высадке. Да и при поддержке с орбиты отверженные могут стереть любой из наших фортов. Было бы у них желание. Я всегда думал, что сил на тортуге вполне достаточно, чтобы надавать по соплям не только имперцам, но и любому из кланов. Пока пиратов и контрабандистов не загонят в угол, подобно крысам, они ни за что не станут сражаться за планету. «Есть, конечно, надежда на небольшое количество аристократов из железных и бронзовых родов, но пока они не слишком сильно спешат вмешиваться в наши разборки. Эти высокородные ублюдки больше заняты прокачкой репликантов и не видят ничего дальше кончик собственного носа». «Вы сказали, что в системе ДГА зреет мятеж? Неужели имперцы не смогли подавить его в зародыше?» Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Наши ушлые торговцы не применились снабдить трудяк оружием, а парочка пиратских кораблей и вовсе приняла щипать корпоративные транспорты, проходящие через границы системы ДГ. Все из-за того, что шахтёры пообещали хорошо заплатить всем тем, кто встанет на их сторону. Похоже, работяги устали гнуть спину на корпорацию. Вот так кивнул. Пользуясь нашей поддержкой, они выбили немногочисленные гарнизоны из форпостов на поверхности планеты и захватили несколько крупных верфей и пустотных объектов. Понятно, что без серьезной помощи со стороны тут не обошлось, но это уже не наша заслуга. Кое-кто мне намекнул, что самопровозглашенный президент этой республики заигрывает с инсектоидами. Я присвистнул. М -м, даже так? Неужели эти идиоты не понимают, что как только выйдут из состава империи, мгновенно превратятся в сырьевой придаток?» «Их президент не такой уж и дурак. Думаю, под шумок он набивает собственные карманы. Не знаю, что ценного они нашли в недрах этой планеты, но инсектоиды не стали бы им помогать просто так». Сейчас шахтеры держатся благодаря тоненькому ручейку контрабанды. Может быть, у них хватает не только редкоземельных металлов, но и драгоценных камней? Брось, Алекс, ты сам-то в это веришь? Думаю, что через эти приграничные конфликты инсектоиды прощупывают нашу империю, проверяют границы дозволенного, так сказать. Как только они поймут, что мы слишком слабы, чтобы им сопротивляться, Они начнут свое вторжение. Может, им нужно жизненное пространство? «Думаю, это одна из причин», — согласился со мной скупчик. «Большинство имперских планет после недолгого процесса терроформирования вполне пригодны для инсектоидов. Кроме этого, при удачном исходе войны они получат неисчислимые человеческие ресурсы в лице захваченных граждан империи. «Рабы для опытов». Ха, признаться, такая простая мысль не приходила мне в голову. Думаете, они хотят увеличить количество гибридов в своих рядах? Инсектоиды бредят созданием совершенного создания, которое будет иметь не только уникальные адаптивные способности, но и позволит им стать доминирующим видом. На месте шахтёров я бы не стал играть с инсектоидами. «Очень уж они ненадежные союзники», — закончил я свою мысль. «Брось, Алекс, это не наши с тобой проблемы. Мы, как грамотная стратегия, будем держаться в стороне от всего и получать прибыль от этого конфликта». Отто резко повернул в сторону, и глайдер слегка тряхнула. «Почти приехали. Вон, смотри, у третьего причала». «Это и есть шаттл?» Я с интересом рассматривал небольшой внутрисистемный шаттл. Ржавый корпус был украшен кучей металлических заплаток по всему правому борту. Присмотревшись, я понял, что это результат работы плазменной турели. Вон и характерные подпалины. Навстречу нам из расположенного рядом ангара вышел человек среднего роста. Небритое лицо, помятый вид и механическая рука рассказали мне о капитане куда больше, чем рекомендации Отта которое я просто пропустил мимо ушей. Кто-то менее опытный решил бы, что перед ним андроид, уж слишком много модификаций провел над собой этот человек. Следом за пилотом из ангара выкатил небольшой ремонтный дрон. «Это капитан Барри Смит. Он доставит тебя в указанную точку и заберет после выполнения миссии». «Ронин», — я протянул капитану руку. «Вот-то ты совсем ополоумил. До этого щегла сожрут еще во время высадки». «Это тебя не касается. Выполнишь свою работу, доставишь парня до предгорий и вернешься в порт». Смит сплюнул себе под ноги. «Тебя что-то не устраивает, Барри?» «Есть информация, что в предгорьях окопались имперцы». И что ты мне предлагаешь? Искать того, кто не струсит, доставить парня в указанную точку? Там до перевала всего ничего, так что бросай нести чепуху. Заводи движки своего корыта и включай генераторы помех. Глядишь, твоя калоша и не вызовет у имперцев должного интереса. Эх, идем. Капитан Смит кивнул мне на открытый проход в трюм шаттла. Отто остался у глайдера. Видимо, будет наблюдать, действительно ли я улечу или попытаюсь скрыться и оставить его с носом. Что-то мне подсказывает, что сделай я хоть шаг в сторону от трактира Берты, меня бы попросту убрали, как и тех ищеек, что вышли на мой след. «Не подведи меня, Алекс! Это в твоих же интересах!» Я услышал звук загудевших двигателей шаттла и поспешил занять свое место в трюме. Переборка опустилась, но сквозь небольшой иллюминатор я наблюдал, как Отто сделал мне прощальный жест. Вот же хитрый ублюдок. Думаю, не пройдет и недели, как на мой след выйдут новые имперские ищейки. Ну да ладно. Разберемся с этим позже. А пока нужно вздремнуть.